«Передайте в Москве, что я был против нападения», услышали мы последние слова рейкс-министра, когда уже выходили в коридор. Почему он так нервничал, этот фашистский головорез, который так же, как и другие гитлеровские заправилы, был яростным врагом коммунизма и относился к нашей стране и к советским людям с патологической ненавистью? Куда девалась свойственная ему наглая самоуверенность? Конечно, он лгал, уверяя, будто отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Но все же, что означали его последние слова? У Риббентропа в тот роковой момент, когда он официально объявлял о решении, в конечном итоге гибели гитлеровского рейха, возможно, шевельнулось какое-то мрачное предчувствие. И не потому ли он принял тогда лишнюю дозу спиртного? Подъехав к посольству, мы заметили, что здание усиленно охраняется. Вместо одного полицейского, обычно стоявшего у ворот, вдоль тротуара выстроилась теперь целая цепочка солдат в эсэсовской форме. Бережков с дипломатической миссией в Берлин, 1940-1941 годы. Страница 99 103 Мучительно долго тянулось время у сотрудников посольства с момента отъезда посла к Риббентропу. Да еще прервалась связь с внешним миром. Ни один телефон не работал. Началось витать, когда, наконец, посольская машина резко затормозила у ворот. Сотрудники бросились к послу. На вопрос, что случилось, они услышали одно, острое как меч слово – война. Глава третья, 1941-1945, в которой повествуется о мужестве советских дипломатов, остававшихся в Берлине в первые военные дни, об основных событиях на фронтах Великой Отечественной войны, подвигах партизан и сражавшихся бок о бок с ними немецких антифашистов, о немецких коммунистах, узниках нацистских застенков о борьбе Советского Союза на дипломатическом фронте за демократическое будущее Германии и о решающей роли советского воина в разгроме гитлеровской Германии. Отечественная война, которую ведут ныне народы Советского Союза и его армия против германского фашизма, должна стать и войной немецкого народа за свое освобождение от фашистского рабства. Вильгельм Пик, 1941 год. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушим таял уголек. Были версты, обожженные в пыли. Этот день мы приближали как могли. Сегодня мы не можем представить себе праздник 9 мая, без этой всем нам полюбившейся песни. В ней слились воедино яркая, запоминающаяся мелодия и проникновенные, идущие из глубины сердца слова. Она была написана спустя три десятилетия после того памятного исторического дня, который все мы приближали как могли, но который в тревожное июньское утро 41-го был еще так от нас далек. 22 июня 1941 года Как вспоминает очевидцы, в кабинете посла сразу же после его возвращения из германского МИД было созвано экстренное совещание для обсуждения мер по безопасности посольства и советских граждан, находившихся в Германии и на оккупированных гитлеровцами территориях. В любой момент можно было ожидать провокации, вторжения на территорию посольства. Первое, что необходимо было сделать, уничтожить секретную документацию, чем сотрудники и занялись, не теряя ни минуты. К шести часам утра работа была закончена. Все собрались у приемника, напряженно ожидая первых сообщений по радио. Радиостанции Третьего Рейха начали работу с исполнения прелюдии Листа, В 6 часов 5 минут Гебельс зачитал обращение Гитлера к немецкому народу.